Глава 9. Вагон охраны оказался заполнен людьми. Видимо, все, кто недавно любовался видами на обзорных площадках, теперь теснились в коридорах или выглядывали из отсеков. Марина и Костя протолкались к тому отсеку, где недавно видели Наташку. Но там теперь был организован мини-лазарет. Несколько человек сидели и лежали в разных позах, перевязанных наспех бинтами. Одного из них как раз заканчивали бинтовать два солдата. Наташка, Роман Андреевич и Вадик обнаружились в той части вагона, где еще совсем недавно должен был состояться праздничный обед. Людей здесь оказалось поменьше. За большим столом было немало свободного места на скамейках. Наверное, несмотря на случившееся, большинство костюмов старались избегать большого начальника. Роман Андреевич представлял собой жалкое зрелище. За какие-то четверть часа он растерял всю свою уверенность и лоск и теперь выглядел настолько непрезентабельно, что вызывал желание сказать что-нибудь утешительнее. Он сидел в самом углу на длинной скамье, а рядом с ним разместились хмурый Вадик и напуганная Наташка. Правда, стоило Косте встретиться с ним глазами, как всякое желание разговаривать с чиновником испарилось, даже не успев окончательно оформиться. Несмотря на нештатную ситуацию, Затравленный взгляд Романа Андреевича выглядел, мягко говоря, несоразмерным возможной опасности. Напротив чиновника, через стол, никто не садился. Костюмы делали вид, что им гораздо интересней стоять и сидеть рядом с проходом, чем по соседству с трусливым начальством. Тревожные взгляды, которыми съемочную группу встретили присутствующие, отбили всякое желание о чем-то спрашивать. Было очевидно, что люди напуганы и сами ничего не понимают. Костя решительно протолкался в дальний угол. Водрузив кофр с камерой на стол, он устроился на широкой скамье и тут же мысленно пожалел об этом. Рядом уселась, уже успевшая прийти в себя, Марина, которой, разумеется, требовалось излить на кого-нибудь свои переживания. Причем жертва как раз была полностью готова к разделке. Костя, зная жестокость и даже черствость Марины, в уличении чужих недостатков заранее содрогнулся. «Ну что, Роман Андреевич, — ядовито сказала Марина, — опасность почти миновала, — «Можно начинать придумать торжественную речь о вашем героизме, с которым вы отстояли поезд, набитый женщинами и детьми». Костя понимал, что Марину понесло, и что авторитету большого чиновника сейчас наносится сокрушительный удар, который он вряд ли забудет по возвращению в столицу. Тем удивительнее казалась реакция Романа Андреевича. «Какая же ты дура!» – сказал он тихо, но отчетливо. «Ничего не миновало, все только начинается». Сказано это было так горько и с таким убеждением, что Марина остановилась на полуслове, а все, кто только что тихо переговаривались и вроде бы ничего не слышали, разом замолчали. В полной тишине постукивали, судя по звуку, снова замедляясь, колеса вагона. Протяжно засвистел гудок паровоза. Роман Андреевич положил руки на стол и уронил на них голову, да так и застыл в позе полной безнадежности». «Не только слушать, смотреть противно», – презрительно сказала Марина, встала из-за стола и протиснулась между костюмами в коридор. На нее смотрели с осуждением, но она проигнорировала все взгляды и уставилась в окно, словно демонстрируя, что в отличие от большого начальника сумела сохранить присутствие духа. И только Костя видел, что опытной самоуверенной репортерше просто нечего больше сказать. Он перевел взгляд на Наташку. Та смотрела на него большими глазами, но, кажется, не видела. Он подмигнул ей и даже потянулся через стол рукой в ее сторону, но она так и сидела, даже не моргая. Момент для проявления заботы был не самый подходящий, и Костя убрал руку. Только теперь он осознал, что совсем недавно подвергался самой настоящей опасности. По ногам и спине до сих пор пробегала нервная дрожь, а спину холодила мокрая от пота ткань майки, Теперь слова майора, который рассказывал им о бронепоезде перед экспедицией, уже не казались ему смешными, а многократный запас прочности состава воспринимался как прозорливая предусмотрительность. В томительном ожидании прошло несколько минут. Поезд постепенно замедлял ход, но не останавливался. «Господа журналисты!» – прервал его размышление голос Кудыкина. Полковник уже стоял возле двери, ведущей в складской вагон. Лицо его оставалось невозмутимым, несмотря на большое алое пятно, расплывшееся на белых бинтах. «Прошу вас следовать за мной в штабной вагон на совещание. Будете вести хронику событий и все тщательно записывать».